Если же сделать пленку дырчатой, то воздух, попадая в собранный в кучу чай, вызовет его возгорание. Новый материал из кремния органических блоксополимеров дышит в одну сторону по принципу мембраны, способствуя выходу скопившихся в контейнере газов и препятствуя поступлению в него воздуха извне. Таким образом создается полностью безвоздушное пространство, вакуум, в котором чай может храниться до пяти суток без всякого практически заметного ущерба. Так в экспериментальном мешке-контейнере вместимостью 20 кг зеленого чайного листа за неделю хранения испортилось лишь 2-3% чая. Причем испортилось так, что эти потери легко отделимы, и не заражают остальной лист. Разработал этот новый материал МДА1 и чайный контейнер коллектив лаборатории в НИИС под руководством доктора технических наук Белякова совместно с Целхим и в НИИЧП. Этой технической новинки возможно позволит полностью ликвидировать узкое место при передаче чайного листа чайной промышленности. И это послужит как увеличению сборов чайного листа, так и улучшению качества сухого чая.